Сюжет. Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош,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 Чехов, Суворину, 7 января 1889 года, Москва. Вчера я кончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа, который в настоящее время занимает меня. Ах, какой роман! У меня есть сюжет для небольшого рассказа. Чехов, Еврейновой 10 марта 1889 года, Москва. Что это вы пишете? Так, записываю. Сюжет мелькнул. Прячу книжку. Сюжет для небольшого рассказа. Чайка, 1896.